Глава тридцать третья. Между Ахри и Киротом. Проведать Фелиду, зачеркнуто. Забрать кузнеца из полян. Вернуть Крола. Построить склад. Построить лесопилку. Построить три телеги. Найти меч Конрольда. Добыть карту мира. Решить проблему с дезертирами. Избавиться от волков, зачеркнуто.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 Мы же будем охотиться, подскочил ко мне Ахри, немного обиженный тем, что всё внимание уделяется только торговцу. Конечно, будем, успокоил я его. Пока что мне надо поговорить, а потом займёмся поисками добычи. Хорошо, Ахри осторожно отошёл в сторону. Если хочешь, можешь... Я хотел ему подсказать, чем здесь можно пока заняться, но Ахри уже отошёл. Ну ладно. Дело молодое, спешное, хотя вы вроде бы одного возраста, отметил торговец. У нас разное восприятие жизни, заявил я. Мне важно получить ответы, а ему решиться на сущные проблемы. Философский подход. А это кто? Кирот показал на чильника, который шёл в сторону леса. Мой учитель, ответил я. Так ты вроде как да, подтвердил я, догадываясь, о чём идёт речь.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 Вероятно, надо будет строить две или три, как и башни для защиты. И не пугайся масштабов. Добавил Кирот. Допустим, в планах это всё смотрится красиво, но кто будет это всё строить? У меня и двух хватает рук, чтобы строить то, что запланировал я. Могло бы менять часть оплаты на то, чтобы привести тебе ещё людей. "Всегда", слабо улыбнулся я. Мне тогда едины хватит. Кого-то навсегда? У меня много связей в разных городках и поселениях, в городках. Ну, крупные деревни рано или поздно превращаются в городки, ответил Кирот. Ты ещё не всё, спросил меня шлящийся без дела Ахри. Пока нет, олени не разбегутся, погоди, произнёс я. Кирот, что за городки? Я слышал, что есть деревни малые, как бережок, а есть ещё крупные, как поляны, но городки Городки это что-то среднее между крупной деревней и городом, переходный этап. Там строят дома из кирпича и камня, но много деревянных построек. В городе почти всё выполнено из камня, хотя бы первые этажи. Я думал, что населённые пункты у вас делятся по численности населения, нет строгой градации. Небрежно ответил Кирот.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 построить таверну, построить лесопилку, построить три телеги, найти мяч Конральда, добыть карту мира, решить проблему с дезертирами, избавиться от волков, зачёркнуто, принять поселенцев, зачёркнуто, распределить роли, отыскать Еливара, определиться с торговлей и показал список Кироту. Коллегу тоже стоит найти.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 Что? Не понял, Кирот. В примере с соседями. А, здесь, к сожалению, не получается находить компромиссы. Кирот остался присматривать за телегой и искать подходящее место для строительства будущего склада. А я отошёл к охрих, который едва ли не бегом бросился к лесу, подальше от вырубки, готовый искать добычу. А я уже думал, насколько мы выросли в масштабе в планах.